Окис ⁇ бенефициант. А к середине пятого урока в тихий коридор вошел серьезный Иосиф Пукис. Макейч, сторж, опилками мыл пол. Иосиф вежливо поздоровался и сказал вкратчиво. — Господин Обершвейцар, мне бы так треба видеть господина директора дело идет о жизни и наоборот директор принял иосифа в учительской директор торопился нос чем могу э прошу не задерживать господин высший директор начал иосиф я старый блуждающий еврей